Глава пятнадцатая Кладбище пустовало, ворота были запечатаны. Мне даже не пришло в голову, что оно может быть закрыто. Я заглянула сквозь чугунные решетки в поисках смотрителя с фонариком. Не найдя ни единой живой души, я прошла вдоль каменной стены в попытке разглядеть пост охраны, когда передо мной приземлилось тело. Очень живое. Когда Ашер сложил крылья, я отшатнулась. Да что с тобой такое? Нельзя так подкрадываться к людям. Я бы не назвал это подкрадываться. Набрасываться. Нельзя так набрасываться на людей. Так ты принесла урну. Гнев со зрядной доли раздражения выровнял удары моего сердца. Почему ты здесь? Его лицо осунулось. Я пришёл отдать дань уважения Лей и Джареду. Я прищурилась. Ты не уважал ни одного из них при жизни. Зачем начинать сейчас? Всё дело в совести. Она наконец-то тебя беспокоит? Тени сгустились на его напряжённом лице. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Я была там, в тот день, когда ты явился, дабы сообщить Джараду, что твой маленький план сработал, что крылья Лэй завершены. «Я была там, когда ты проводил Лей с покрасневшими глазами через поток в Элизиум. Я была там, когда ты вернул ее на землю в номер отеля, за который так любезно заплатил. Я была там, когда Мими нашла ее тело, их тела. Так что не смей заявлять, что я понятия не имею, о чем говорю». Ашер заиграл желваками. «А теперь уйди с дороги!» Я обогнула его, намеренно не давая прохода, чтобы взъерошить его перья. Я ожидала, что он уберет их, но Ашер не стал ни окутывать их магией, ни прижимать к телу. И их кончики задели мое ухо и руку. Даже сквозь толстый шелк бомбера я почувствовала их легкое давление, и это заставило меня вздрогнуть. Либо у Ашера худшие в мире рефлексы, либо он сделал это нарочно — понимая, что меня это разозлит не меньше, чем его. Ах, жизнь без крыльев. Аб аддон, дай мне силы. Теперь не против того, чтобы подняться в воздух неоперённая. Я замерла, но не из-за его предложения, а из-за ненавистного звания. Может, у меня и есть кости крыльев, но я не неоперённая. Я снова пошла вдоль стены настолько бодрым шагом, что прохладный вечерний воздух замеился вокруг шеи и опускался к спине, вызывая мурашки на коже. Я запахнула куртку и обхватила себя руками. Воздух дрожал, приподнимая кончики моих длинных волос. Я поняла, что моё послание наконец проникло в герметичный череп архангела и заставило его взлететь. "Не кусайся", прохрипел он. "Не Я уже начала поворачиваться, чтобы снова высказать Ашеру всё, что думаю, поскольку очевидно, одного раза оказалось недостаточно. Когда он обхватил меня руками, прижав мои собственные к телу, и рывком поднял нас с тротуара. Когда земля отдалилась, я затаила дыхание. А потом мы стали стремительно падать, прямо на кладбище. Приземление вышло не таким жёстким, как я ожидала. Но всё равно выбило воздух из лёгких. Как только его руки соскользнули с моих, я развернулась и ударила обеими ладонями по его груди, толкнув Ашера так сильно, что он бы упал на землю, будь он человеком. Вместо этого отшатнулась я. Он поймал меня за локоть, чтобы удержать. Как только восстановила равновесие, я вырвала руку из его хватки. Ты не можешь просто хватать людей и улетать с ними. Технически я прыгнул высоко. Ты понимаешь, что я имею в виду? Лучше помолчи. Крик привлечёт внимание. Вена на моей шее всё пульсировала и пульсировала. Я собиралась прикончить этого крылатого мужчину. Кости моих крыльев напряглись и вытолкнули перо. Ашер проследил за его падением. Думаешь обо мне? Ох, ты даже не представляешь. Мрачно прошептала я. У него хватило наглости ухмыльнуться. Этот лапшас с единорогом имел наглость ухмыляться. Но затем его взгляд снова поднялся к моему лицу, и его забавная гримаса исчезла. Что ж, лучше перестань, а то это усложнит мою миссию. Твою миссию? Неужели твоя ладонь скользнув по небесному голаранкеру присвоила тебе меня? Я добавила в свой вопрос сарказм, чтобы скрыть любопытство. Ангелы не могут присваивать других ангельских существ. Я изучала тёмное кладбище, пытаясь сориентироваться и вспомнить, как добраться до склепа Адлеров. Слушай. Спасибо за подъём. Даже за то, о котором я не просила. Но, пожалуйста, уберись отсюда к перьям Сераф. Я прошла по широкой дороге, потом свернула вправо. Тебе в другую сторону. Я стиснула зубы. Будь я более мелочной, я бы продолжала идти в выбранном направлении, но поскольку мне хотелось поскорее с этим покончить, то я послушалась Ашера. Его взгляд скользнул по моему лицу, когда я прошла мимо, а затем по затылку, когда продолжила путь. Ветер трепал ветви лип заставляя их щелкать, как старые кости. Звуковой эффект в сочетании с темнотой заставил меня вздрогнуть. Я попыталась напомнить себе, что Земля подо мной заключает в себе только тела, а не души. К сожалению, это не помогло избавиться от жуткого ощущения. Я остановилась на следующей главной дороге, пытаясь найти знакомый указатель. «Продолжай идти прямо». Уф. Не обращая на Ашера внимания, я последовала его указаниям. Через несколько минут я добралась до колонны из блестящего чёрного мрамора, испёчрённого именами: Исаак, Джейн, Нил, Микаэла, Тристан, Лей, Джаред. В скоре к списку усопших добавится имя Мими. Затаив дыхание, я провела по имени Лей. Она бы не хотела, чтобы ты был здесь. И Джаред тоже. Ашер ничего не ответил. Неужели он наконец ушёл? Я оглянулась через плечо. Нет, всё ещё здесь. Он стоял, скрестив руки на груди и крепко прижав к себе крылья. Их здесь больше нет, чтобы высказать протест. Его взгляд не отрывался от двери склепа. Ты об этом позаботился. Ветер скользнул по пушистой паутине его перьев, заставив их трепетать, хотя всё вокруг оставалось неподвижным. Да. Так и есть. Вместо того, чтобы наброситься на него, в первые несколько раз это не принесло никакой пользы, я сделала вид, что Аша здесь нет. Повернувшись, я присела, А затем потянула за ручку приземистой металлической двери, которая вела вниз, в склеп. Когда мне удалось открыть её, под струйками стекал по спине. Я вытащила из сумки свёрнутый шарф. Меня снова окутал запах мими, заставив грудь сжаться, а глаза наполниться влагой. На самом деле, она не исчезла, напомнила я себе, опуская её закутанные останки. в тёмную яму. Это не облегчило мою ужасную боль, потому что даже если она не исчезла, однажды это случится со мной.